сергей есенин заметает пурга заметает пурга белый путь хочет в мягких снегах потонуть ветер резвый уснул на пути не проехать в лесу не пройти забежала коляда на село В руки белые взяла помело. Гей, вы не люди и народ. Выходите с дороги вперед. Испугалась пурга на снегах. Побежала скорее на луга. Ветер тоже с просунок вскочил, Да и шапку с кудрей уронил. Утром ворон к березоньке стук И повесил ту шапку на сук.